Счастьем. Был час вечернего чая, огни еще не сжигали. Вилла возвышалась над морем, солнце только что зашло, и небо казалось розово-золотым. Средиземное море лежало неподвижно, на нем не было ни морщинки, ни малейшей зыби, оно отражало последние отблески умирающего дня и походило на огромное полированное металлическое блюдо. С правой стороны в на бледном прупоре заката вырисовывались черные силуэты зубчатых гор. Разговор шел о любви. Разбирая эту старую тему, повторяли вещи, давным-давно сказанные. Мягкое настроение сумерек наполняло души нежностью. и Слово «любовь», произносимое то сильным голосом мужчины, то мягким женским голосом, беспрестанно звучало в маленькой гостиной, порхала, как птица, витало, как дух. Можно ли любить несколько лет кряду? Можно, — говорили одни, — нельзя, — утверждали другим. Разбирали отдельные случаи, устанавливали границы, приводили примеры, все мужчины и женщины оказались во власти смутных воспоминаний, о которых нельзя говорить, но которые все время приходят на ум, и, рассуждая с глубоким волнением и жгучим интересом об этом банальном, но важном предмете, о таинственном нежном соединении двух душ, все пришли в волнение. Один из собеседников, смотревший вдаль, вдруг сказал «посмотрите туда, что там такое». На горизонте среди моря тормозилось нечто неясное, огромное, серое. Женщины встали, чтобы рассмотреть получше это странное явление, которого никогда раньше не видели. Кто-то сказал «это Корсика». Ее можно видеть отсюда всего два-три раза в год при исключительных атмосферных условиях, когда воздух совершенно прозрачен и когда ее не заслоняет туман». постоянно носящийся над морем. Смутно вырисовывались гребни гор, Казалось, что можно различить снег на вершинах. Все умолкли, изумленные, почти испуганные этим внезапным появлением острова-призрака, оставшегося из моря. Может быть, мореплаватели, подобно Колумбу, чаще испытывают подобные ощущения. Жилой господин, который за все время не пронял ни слова, сказал, вот на этом острове, который восстал перед нами, как будто нарочно для того, чтобы разрешить наши сомнения, на этом острове я встретил редкий случаи постоянной любви, невероятно счастливой любви. Вот об этом позвольте мне вам рассказать. Пять лет тому назад я путешествовал по Корсике. Этот дикий остров нам менее известен и отдаленнее от нас, чем Америка, хотя иногда, как сегодня, и виден с берегов Франции. Представьте себе мир, находящийся в состоянии первобытного хаоса. Хаос гор, прорезанных кое-где узкими ущельями, по которым несутся водопады. Нет ни одной долины. Одни только огромные гранитные валы, гигантские скаты, покрытые кустарником и высокими каштановыми и сосновыми лесами. Это девственная, необработанная дикая земля, хотя местами и попадаются деревушки, громоздящиеся, подобно куче камней, на вершине горы. Нет там ни земледелия, ни промышленности, ни искусства. Искусства. Нельзя найти ни украшенного резьбой куска дерева, ни обломка каменного извоения, ни одного воспоминания о детском или, вернее, утонченном вкусе наших предков. Это больше всего и поражает здесь полное равнодушие к тому исканию изящных форм, которые называются искусством. В Италии каждая палацца полна произведений искусства, и само произведение искусства есть каждый кусок мрамора, бронзы, железы, дерева все вокруг свидетельствует о человеческом гении, самый мелкий старинный предмет, найденный в Старом Доме, указывает на бесконечную любовь к изящному. Поэтому Италия так мила, а мы любим ее за то, что она являет нам величие, могущество и трюмом творческого духа. А тут же рядом с Италией лежит дикая корсика, сохранившаяся в том виде, какой была в свои первые дни. Люди же Живут там в неуклюжих домах и ничем не интересуются, кроме того, что касается самой их жизни и семейных передряг, они сохранили все качества и недостатки некультурных народов. Они жестоки, злые, кровожадные, но вместе с тем гостеприимны, благородные, надежны, наивны. Двери их открыты для каждого прохожего, и они платят преданностью и дружбой за малейший знак симпатии. Целый месть я бродил по этому чудному острову с таким чувством, словно нахожусь на краю света. Нет ни трактиров, ни гостиниц, ни дорог. По тропинкам, по которым пробираются только мулы, поднимаешься к деревушке, висящей над обрывом, из которого по вечерам доносится глухой гул водопада, стучишься в какой-нибудь дом и просишь ночлег и чего-нибудь поесть. Садишься со скромную трапезу, засыпаешь под скромным кровом, а на утро хозяин проводит тебя до соседней деревушки и протянет тебе на прощание руку. И вот однажды вечером я, пробродив десять часов, пришел к маленькому домику, одиноко стоявшему в узкой котловине, которая спускалась к морю. Это бесконечно мрачное ущелье было зажато между стенами двух крутых гор, покрытых кустарником, обломками скал и высокими деревьями. Вблизи дома были маленькие виноградник. и садик, а несколько поодаль росла пара каштановых деревьев. Есть чем питаться, целое богатство для этой страны. Меня приняла важная, изумительно опрятная старуха. Муж ее встал с соломенного стула, чтобы раскланяться со мной, потом опять сел, не сказав ни слова. Старуха объяснила, мне извините, он глух, ему восемьдесят два года. Она так чисто говорила по-французски, точно родом из Франции. Я удивился и спросил, вы не корсиканка? Она отвечала, «Нет, мы с материка, но живем здесь уже пятьдесят лет». Мне стало страшно при мысли об этих пятидесяти годах, прожитых в мрачной дыре, вдали от городов, от людей. Скоро пришел еще один человек, старый пастух, и мы все сели за стол. Единственным блюдом была густая похлебка из картошки, капусты и сала. Побегав, я уселся перед дверью, мрачный пейзаж наполнял мое сердце печалью. Меня охватило то грустное настроение, которое часто находит на путешественников скучные и вчера в далеких от цивилизации местах. Думаешь, что мир здесь и заканчивается, чувствуешь вдруг, как бедна жизнь, как мы все одиноки, как все ничтожно, и вспоминаешь про черное одиночество сердца, которое до самой смерти саму себя убаюкивает и обманывает своими мечтаниями. Старуха подошла ко мне. Ее мучило любопытство, которое всегда скрывается в глубине души даже самого замкнутого и нелюдимого человека. Она спросила, вы из Франции? Да, я путешествую для своего удовольствия. Вы, может быть, из Парижа? Нет, я из Нанси. Мне показалось, что она пришла в сильное волнение. Каким образом я это почувствовал или заметил, я не знаю. Она тихо переспросила, вы из Нанси? В этот момент в дверях появился муж. Лицо его было равнодушно и бесстрастно, как у всех глухих. Она сказала, ничего он все равно не слышит. Потом она продолжала расспрашивать. «Знаете вы много людей в Нанси?» «Да, почти всех знаю». «Знаете вы семью Сен-Алес?» «Даже очень хорошо знаю они, друзья моего отца». «Как вас зовут?» «Я назвал свое имя». Она пристально посмотрела на меня, потом сказала тем тихим голосом, которым говорят, когда что-либо припоминают. Да, помню. «Ну а что стало с семьей Бризимар?» Все вымерли. «Боже мой! А знаете вы, Сермонов?» «Как же, последний из них генерал!» Она задрожала от волнения, от страха и от непонятного мне смутного и сильного чувства, от потребности высказаться». Говорит о вещах, которые до сих пор скрывала в глубине сердца, о людях, имена которых ее так взволновали. Она сказала, да, это Анри де Сермон, я его знаю, он мне приходится братом. Я посмотрел на нее с изумлением, и вдруг я припомнил кое-что. Когда-то среди лотаринской знати произошел крупный скандал. Сюзанна де Сермон, богатая и красивая девушка, сбежала с унтер-офицером гусарского полка, которым командовал ее отец. Солдат, соблазнивший дочь своего полковника, был красивый парень, сын мужика, и синий мундир ему очень шел. Вероятно, она обратила на него внимание и влюбилась в него, увидев его в строю. Но каким образом ему удалось говорить с ней, как они могли встречаться, как она решилась признаться ему в своей любви, это осталось неизвестным. Никто ничего не знал, не предполагал, и вот раз вечером они оба исчезли. Их искали, но не нашли, она ни разу не дала о себе знать, ее считали умершей. И вот я ее нашел в этом мрачном ущелье. Я сказал, да, я припоминаю, вы, мадемуазель Сюзанна? Она утвердительно кивнула головой. На глазах ее были слезы. Она указала мне взглядом на старика, застывшего в неподвижной позе у порога, и сказала, вот он. Мне стало ясно, что она его все еще любит и все еще смотрит на него, Очарованным взором, я спросил, были вы с ним, по крайней мере, счастливы? Она ответила голосом, который, несомненно, шел и сердце Да, очень счастлива. Он мне дал много счастья. Я никогда не раскаивал в своем поступке. Я смотрел на нее, изумляясь, силе этой любви, богатая, знатная девушка последовала за мужику. Она сама превратилась в мужичку, она подчинилась этой жизни без роскоши, без прихти и радости и продолжала его любить. Стала простой бабой в холщовой юбке и чепце, ела из глиняной миски, бахлюбку из картошки, капусты и сала, сидя на соломенном стуле, перед ненакрытым столом, спала рядом с ним на чуфике, набитом соломой. Все время она только о нем и думала. И ни разу не вспомнила, с сожалением, ни о драгоценностях, ни о дорогих тканях, ни о мягких креслах, ни о теплых, пропитанных запахом духов и увешанных коврами и комнатах, ни о пуховой постели, в которой так приятно отдыхать. Кроме него ей ничего не нужно, пока он с ней, она счастлива. Она покинула жизнь и мир тех, кто ее воспитал и любил, совсем молодой. Она пришла с ним сюда, в эту дикую щель, он был для нее всем, всем, чего желает, о чем мечтает, чего непрестанно ждет и на что вечно надеется душа. Он наполнил ее жизнь по самый край счастьем. Большего счастья она не могла бы достигнуть. Всю ночь я прислушивался к тяжелому дыханию старого солдата, спавшего на своем тифике рядом с той, которая последовала за ним в эту даль. И я думал об этой удивительной встрече, об этой полной и столь неожиданной любви. На следующее утро я пошел руки старикам и отправился дальше. Рассказчик замолк. Одна из дам сказала, все это ничего не доказывает. У нее был слишком несложный идеал, слишком скромные потребности. Верно, просто глупа была. А другая заметила тихим голосом, это все равно. Она ведь была счастлива. А Курсика тем временем начала расплываться в вечерней мгле. Она медленно погружалась в море, и тень, явившаяся для того, чтобы рассказать повесть о двух любящих существах, нашедших приют в одном из ее диких ущелий, Потонулу вам ра